История арктических народов это удивительная история, полная решений и мужества. Не будет преувеличением сказать, что даже самая обыденная их жизнь в глазах европейского обывателя это настоящий подвиг, проявление незаурядного героизма. Никто не собирается менять образ жизни арктических народов, точно так же, как и других народов в Советской республике, ответил Трёхин. Наша задача открыть глаза на несправедливости и невежества в их жизни и их же собственными силами избавит от них я понимаю ваше стремление отозвался амундсен но что будет если вы встретите с нежеланием открывать глаза на то что вы называете несправедливостью и невежеством мы верим в разум человека в его несчерпаемые возможности в то, что современный человек, в каких бы тяжких и невероятных условиях ни не жил, ничем не ни умственно, ни физически не отличается от того же европейского обывателя, о котором вы только что упомянули. Мы были бы наивными прожектёрами, если бы ожидали, что любое наше начинание будет безоговорочно принято и одобрено. Нет, конечно. Мы готовы встретиться с неимоверными трудностями, может быть даже непониманием, на первых порах, но мы верим в наши идеалы. Извините за сравнение, но вы напоминаете мне некоторых миссионеров, заметил Амундсен. Из всех, кто взял сигары, только он с ампидистом усердно дымили, а остальные либо отложили их, либо просто держали в руках. Миссионеры несли людям искажённые представления о мире, И одно заблуждение пытались заменить другим, сказал Тёрёхин. У нас другая задача. Хорошо. Скажите тогда, почему бы вам не начать с самого насущного? Снабжение здешних жителей хорошими ружьями, лодками с моторами, с организации медицинского обслуживания? Вы начинаете с обучения грамоте. Я не уверен, что чукчи правильно вас поймут. Амнсен осторожно приблизил к пепельнице, наросшей на краю сигары столбик синеватый, похожего на росток оленьего рога пепла, и лёгким щелчком сбил его. За ним то же самое с точностью проделал Анимпадист, и Амнсен с улыбкой спросил: "Не хотите ли ещё литёру?" Анимпадист облизнулся и сказал: "Всё довольствиям". "Ксундык", приказала Амнсен, "принесите ещё литёру". Когда новую порцию налили в рюмку парсвентиво тамунсен продолжил я уверен что ваши намерения и философия новой жизни привлекательны не только для местных жителей в своё время я ознакомился с разными утопическими произведениями европейских мыслителей а также с учениями о социализме скажу вам откровенно сама цель очень привлекательна поскольку она отражает вековую мечту человечества о справедливости Единственное чего я не разделяю это способов достижения этой цели путём насильственной революции. А что делать, коли люди добровольно не расстаются с награбленными богатствами? Есть такие несправедливые вещи для искоренения, которых приходится применять и насилие. А нам, честно говоря, вздохнул Трёхин, этого не хотелось бы. Он обвёл взглядом товарищей. Весело сказал: "Ну что ж, погостили и хватит". Амунсен сделал знак Сунбику, и тот, скрывшийся в мгновение за дверью кают-компании, появился с тремя хорошо упакованными внушительными свёртками.